Глава 28 Собирались и прощались недолго. К моему удивлению, осела надела на меня вычурное платье, стягивающее и сдавливающее везде, где только можно. Скорее всего, так в смертном мире одевались богатые женщины. Платье было сшито из нескольких слоев бледно-розового шёлка и оделано белыми и бледно-голубыми кружевами. К платью Осила добавила короткую белую кофту из легкого полотна, и её лацканы окаймляла лента цвета чайной розы. Довершала мой новый наряд дурацкая белая шляпа, годившаяся лишь для украшения. Я бы не удивилась, если бы мне в руки всунули зонтик. Все это я не приминула высказать Асилле. «А ты не хочешь на прощание обмочить мне плечо слезами?» — усмехнулась служанка. «Терпеть не могу прощений», — ответила я, натягивая кружевные перчатки, тонкие и бесполезные. Я бы вообще предпочла тихо уйти, никому не сказав ни слова. «Сама не люблю прощаться», — призналась Асила. Я подошла к двери и, удивляясь себе, все таки сказала. «Надеюсь, скоро ты снова будешь жить вместе с племянниками». «Наслаждайся свободой», — только я ответила мне она. Увидев меня внизу, Ласан хмыкнул. «Твой наряд — лишнее подтверждение того, что мне совершенно нечего делать в мире смертных». «Думаю, и мир смертных не нашел бы, что делать с тобой». Лосен натянуто улыбнулся. Держался он напряженно. У него за спиной, возле золочёной кареты, стоял Тамлин. Лоссен глянул через плечо. Металлический глаз сощурился. «Я думал, ты окажешься посмышлённее». «Радуйся, скоро меня здесь не будет», — вместо прощания ответила я. Тоже мне, друг. Я не просила утаивать от меня истинное положение дел в их притянии. И я не виновата, что сами они мне ничего не рассказывали, хотя я и бессильно противостоять болезни, мерзостным чудовищам или неведомой мне Амаранте». Лосен качнул головой. При ярком свете его шрам казался больше и страшнее. Он шагнул к Тамлину, не обращая внимания на предостерегающее рычание верховного правителя. «Но почему бы тебе не оставить Фейру еще на несколько дней?» Всего-то несколько дней до ее возвращения в человеческий годюшник. Это не обсуждается. Огрызнулся тамлин и кивнул в сторону дома. Встретимся в столовой, за вторым завтраком. Лассен окинул его сердитым взглядом, плюнул и взбежал по лестнице. Тамлин воздержался от упреков. Возможно, мне стоило внимательнее отнестись к словам Лоссена и что-нибудь крикнуть ему на прощание, но, увидев тамлина возле кареты, я почувствовала себя опустошённых. Ладони, обтянутые перчатками, стали липкими от пота. «Помни, о чем я тебе говорил». Я кивнула, но запоминала совсем другое, очертания его лица, о чем я должна помнить, о его признании в любви, чем были его слова, голосом сердца или голосом страсти. Я переминалась с ноги на ногу, дурацкие белые туфли оказались тесными. «Мир смертных остается безопасным для тебя и твоей семьи». Я кивала, пытаясь уловить скрытый смысл его слов. Может, он пытался меня убедить уплыть на юг подальше от притяния? Но ведь знал же он, что я так или иначе привязана к стене между мирами. Наша деревня — предел расстояния, отделявшего меня от него. «Все свои картины я оставляю тебе», — сказала я, не находя других слов. Зачем снова ранить ему душу и говорить, как мне не хочется уезжать? Ему самому тяжело, а мне было еще и страшно. Роскошная карета вызывала не гордость, а ужас. «Мы обязательно увидимся», — сказал он, приподнимая мне подбородок. Потом он поцеловал меня, но так быстро отстранился, что я едва не поперхнулась слюной. У меня щипало глаза. «Я люблю тебя, Фейра. Не дожидаясь, пока мир размоется от моих слез, я повернулась. Тамлин быстро распахнул дверцу, помогая мне влезть в просторную карету. Я села возле открытой дверцы. Внешне Тамлин был совершенно спокоен. «Ты готова?» «Нет, нет. После всех этих месяцев, и в особенности после минувшей ночи, я совсем не готова». Но я кивнула. «Если Ризент вернется. Если амаранты и впрямь так чудовищно опасно, я окажусь для Тамлина дополнительной обузой. Мне нужно отсюда уехать. Он закрыл дверцу, щелчок замка отозвался во всем моем теле. Окошко кареты было открыто, и тамлин, протянув руку, погладил меня по щеке. Честное слово, я слышала, как треснуло мое сердце. Кочер взмахнул хлыстом. Пальцы тамлина коснулись моих губ. Шестёрка белых лошадей тронулась шагом. Карета слегка качнулась и медленно покатилась. Я закусила губу, чтобы не зареветь в голос. Тамлин в последний раз мне улыбнулся. «Я люблю тебя», — сказал он и отошел. Я должна была сказать ему то же самое. Он ждал этих слов, но они застряли у меня в горле. Причин для молчания хватало. Тамлино ждали неведомые опасности. Возможно, мы расставались навсегда, чего бы он мне не обещал. И потом, он был бессмертным. Для него несколько десятков лет просто миг, а я за это время состарюсь и умру. Возможно, наша ночь что-то изменила не только во мне, но и в нем тоже. Однако я не хотела становиться для него обузой, дополнительным грузом, давящим на плечи. И потому. Я ничего не сказала и ни разу не оглянулась. Карета миновала ворота усадьбы и выехала на лесную дорогу. Очень скоро мои ноздри уловили знакомый запах магии. Я погрузилась в глубокий сон, а проснулась в скверном настроении. Зачем нужно было меня усыплять? Снаружи доносился громкий цокот копыт по дороге, мощенной булыжником. Протирая глаза, я выглянула в окошко кареты Мы ехали по склону пологового холма. Дорогу окаймляли красиво подстриженные кусты живой изгороди и цветочные клумбы с ирисами. Место было совершенно мне незнакомым. Я жадно вглядывалась, обращая внимание на каждую мелочь. Тем временем карета остановилась возле особняка, стены которого были отделаны мрамором. Солнце сверкало на изгибах его крыши, выкрашенной в красивый изумрудный цвет. Дом лишь немного уступал поместью Тамлина. К карете подошли слуги. Естественно, никого из них я не знала и знать не могла, а потому сделала равнодушно надменное лицо. Лакей открыл дверцу и подал мне руку, помогая выйти из кареты. Человек. Передо мной стоял настоящий человек с круглыми ушами и румяным миссистым лицом. И одежда на нем тоже была человеческая. Я попала в мир людей. Слуги показались мне шумными и суетливыми. В них не было ни капли невозмутимой молчаливости слуг в доме Тамлина несовершенные, неуклюжие создания из плоти и крови. Слуги с любопытством разглядывали меня, но держались на почтительном расстоянии. Может, я казалась им слишком важной персоной? Тем временем входные двери особняка распахнулись. Своих сестер я узнала раньше, чем они меня увидели. Оправляя роскошные дорогие платья, они спешили к карете. Даже издали было заметное изумление на их лицах. Позолоченные стенки кареты действовали на моих сестер завораживающе. У меня сдавило грудь. Тамлин говорил, что он позаботился о моей семье, но все это... Неста сделала глубокий реверанс, Элайна тоже. Добро пожаловать в наш дом, с оттенком зависти произнесла Неста, упираясь глазами в землю. Госпожа, я не выдержала и громко расхохоталась. Неста, это же я! Старшая сестра превратилась в статую. Я снова засмеялась. Вы что, не узнали младшей сестры? Фера! воскликнула Элайна. Она хотела броситься ко мне, но не решилась. А что с тетушкой Репелией? Она умерла? Согласно истории, придуманной Тамлином, я уехала, чтобы ухаживать за богатой троюродной теткой. Я медленно кивнула. Места оглядела мой наряд затем снова уставилась на роскошную карету. Жемчужины, вплетенные в ее золотисто-каштановые волосы, красиво переливались на солнце. «Значит, все свое состояние она оставила тебе», — растерянно произнесла Неста. Она не спрашивала. Она утверждала. «Фейра, ты должна была поставить нас в известность», — заявила Элайна, продолжая глазить на карету. «Бедняжка, тебе пришлось переживать все это в одиночку». И представляю, как расстроится наш отец, когда узнает, что не успел проститься с троюродной сестрой. Казалось бы, простые события, привычные в мире людей, умирающие родственники, оставляемые ими наследство, огорчение живых, не успевших проститься, и тем не менее невидимая ноша, давившая мне на плечи, исчезла. Вот что, оказывается, волновало моих близких. Вот что было значимо для них. «Ты какая-то непривычно тихая», — сказала Неста. Она не поцеловала меня, не пожала руки, даже не подошла близко. Я успела забыть ее холодные проницательные глаза. Чувствовалась Несту природа сотворила не из плоти и крови, а из чего-то более прочного и сильного. Она и раньше отличалась от окружающих людей. Теперь, изменившись сама, я лучше это понимала. Просто я рада, что ваша жизнь так разительно изменилась в лучшую сторону, выдавила я. Как это случилось? Магический покров сделал кучера совершенно похожим на человека. Никакой маски на лице, он слез с козел и передавал лакеям дорожные сундуки. Я и не знала, что там Тамлин отправил меня со столь обильным приданным. В отличие от Несты, Элайна лучезарно улыбалась. «Разве ты не получала наших писем?» — удивилась она. Она не помнила, а, может, и не знала, что их письма я могла бы лишь прочесть, и то с трудом. А написать ответ...» Я покачала головой. Элайна пробормотала. «Совести нет у этих курьеров, только деньги берут». «Ты не поверишь», — продолжала она. «Не прошло и недели с тех пор, как ты отправилась к тетушке Репилли, а к нам вдруг явился незнакомец». Он сказал, что слышал о блестящих коммерческих способностях нашего отца, к которому и приехал за помощью. Этот человек сказал, что у него есть деньги, и он хочет, чтобы наш отец разместил их там, где они принесут наибольшую прибыль. Вначале отец думал, будто кто-то решил зло над ним пошутить и отнекивался. Знакомец настаивал. Представляешь, за одно только отцовское согласие он привез нам сундучок золота. Отец нехотя согласился. Через месяц он удвоил деньги незнакомца а потом богатство потекло к нам рекой. Я же тебе самого интересного не сказала. Оказывается, нашего отца обманули, сообщив о гибели кораблей. Все три корабля доплыли до Бхарата и стояли там, нагруженные добром. А за эти годы и ткани, и пряности еще выросли в цене. Дорочка то Элайна, — подумала я, снова ощущая пустоту в душе. Знала бы ты, моя средняя сестричка, кто осыпал вас золотом. Честно говоря... До приезда сюда я думала, что Тамлин просто обеспечила отцу и сестрам сносную деревенскую жизнь. «Ты ошеломлена?» — спросила Элайна, беря меня под руку. «Вот и мы тогда стояли с разинутыми ртами, а теперь пошли в дом. Мы не знали о твоем приезде и не приготовили тебе комнату. Честно говоря, мы думали, что ты еще не один месяц пробудешь у старой бедняжки Репелии. Но ничего, у нас предостаточно свободных комнат. Выбирай любую». Если захочешь, можешь каждую ночь спать в новой комнате. Я оглянулась на несту. Та внимательно смотрела на меня, и по ее лицу невозможно было определить, рада она моему возвращению или же ей все равно. Главное, она не вышла за Тимаса Андре. Отец упадет в обморок от неожиданности, когда тебя увидит. Продолжала болтать Элайна, ведя меня по лестнице к дверям особняка а потом наверняка закатит торжество в честь твоего возвращения». Неста поднималась вслед за нами, по-прежнему спокойная и отрешённая. Меня не занимало, какие мысли сейчас кружатся в ее голове. Может, я должна была изобразить бурную радость по поводу того, что мои близкие без меня не умерли с голоду, или взмутиться, что к ним на порог явилась удача? Возможно, об этом и думала Неста. Цокот копыт заставил меня обернуться. Карета медленно тронулась в обратный путь, туда, где остался мой настоящий дом, к Тамлину. Я едва удержалась, чтобы не броситься вслед за нею. Тамлин признался мне в любви. Я ощутила истинность его слов даже раньше, чем их услышала. Мне сказала об этом ночь наших любовных слияний. Тамлину не хотелось расставаться со мной. Он отправил меня в мир людей ради моей же безопасности, освободил от всего, что налагало на меня соглашение. При Теанию ожидали сильные бури, настолько сильные и жестокие, что даже верховному правителю сложно выстоять. Я должна остаться здесь. Это единственное мудрое решение. Однако на душе у меня царил мрак, и я не могла побороть ощущение, что сделала ужасную, непростительную ошибку уехав. Тамлин мог приказывать что угодно, но я помнила слова Суриэля «Оставайся с верховным правителем». Вряд ли Сурель хотел меня погубить, ведь я спасла его от нагов. Но мне пришлось отбросить все мысли об оставленном мире. Навстречу уже шел плачущий отец. Элейна оказалась права, Он объявил, что обязательно устроит пышный бал в честь моего возвращения. Я целиком выполнила обещание, когда-то данное умирающей матери. Я освободилась от дальнейших обязательств перед близкими, которые теперь купались в богатстве. Но на сердце становилось все тяжелее. Его накрыло мрачной тенью, и она лишь разрасталась.